Глава 29. «Я всю жизнь ненавидела отца за то, что он заставил меня сделать, вернее, за то, что я должна была сделать, но моя ненависть была чувством дочки-подростка, которая и без того находилась в плохих отношениях со своим отцом. Требование сделать аборт просто порвало между нами последнюю связь. В результате я бросила своего ребенка и возненавидела отца еще больше. Долгие годы я разжигала в себе эту ненависть, Каждый раз, когда пламя начинало угасать, я подливала масло в огонь. Гнев на отца помогал мне выжить. Я боялась, что без этого просто сломаюсь от горя. Я потеряла не только Найла, но и дочь. И во всем были виноваты Даяна и отец. Я ненавидела их всей душой. Это давало мне силы бороться дальше. В городской больнице я шла, как в полусне, полностью погрузившись в свои мысли и чувства. Теперь, когда жизнь папы висела на волоске, мое прежнее отношение к нему приводило меня в ужас. Если он умрет, наш разрыв так и останется в душе глубокой раной, которая никогда не заживет. Я не хотела упустить шанс на примирение. Любовь, жизнь, семья бесценны. Даже тот жестокий выбор, перед которым меня когда-то поставили, не может это отменить. Все это время я чувствовала себя хозяйкой положения. Я сама решала, какими у нас будут отношения, но теперь ситуация вышла из-под контроля, и я чувствовала себя испуганной. Я вдруг поняла, что в глубине души уже давно хотела помириться с отцом, но откладывала это на потом, думая, что время на моей стороне. А сейчас времени больше не было. Я очень хотела, чтобы папа выздоровел, чтобы он простил меня за мою холодность, за бесчувствие, за непонимание того, что на самом деле он всегда хотел только добра. Что бы отец ни делал, он делал это ради меня. Он любил меня, по-своему, но любил, а я любила его. Я ускорила шаг. Мне хотелось как можно скорее попасть к нему в палату. Нельзя терять время. Его всегда так мало, и оно бесценно. Войдя в отделение интенсивной терапии, я торопливо оглядела комнату. Три другие койки были пусты, папа лежал у окна, Медсестра писала что-то за столом. Она подняла голову и улыбнулась мне. По обе стороны от папы сидели мама и Фиона. У них был усталый вид. Судя по всему, за последние несколько часов ничего не изменилось. Я закрылась пораньше. «В кафе не души. Как он?» — спросила я, подходя к кровати. В этот момент у папы дернулась нога. Я взглянула на маму и сестру. «Вы видели?» «Да, так уже было несколько раз», — ответила мама. «Это хороший знак. Непроизвольное движение. Значит, он уже не в такой глубокой коме». Я ухватилась за ее слова. «Кома». «Он еще в коме?» Фиона похлопала по свободному стулу. «Садись», — предложила она. «Следующие 24 часа будут критическими. Чем скорее он очнется, тем лучше. А каковы долгосрочные...» Я подыскивала нужное слово «долгосрочные прогнозы». «Никто не может сказать ничего определенного, пока папа не придет в себя», — ответила Фиона. Меня удивляло, как стремительно менялись мои чувства к отцу. Я присела на стул, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям. Видимо, на какой-то момент я задремала. Это был настоящий подвиг, если учесть, насколько жестким был пластиковый стул, и Фиона разбудила меня, толкнув под локоть. Вокруг царила какая-то суета. Мама звала к нам медсестру. Папа размахивал руками. Его глаза быстро двигались под веками. Время от времени он издавал какой-то неразборчивый звук. Наконец он открыл глаза и уставился перед собой невидящим взглядом. «Джим! Здравствуйте, Джим!» — произнесла медсестра, наклонившись над койкой. «Вы меня слышите?» Папа на мгновение задержал на ней взгляд, Но его глаза тут же закатились под веки, которые так и остались в полуоткрытом состоянии. Медсестра объяснила, что все в порядке и что у него часто могут повторяться подобные реакции. В конце концов, отец должен проснуться от очень глубокого сна. С каждым разом его состояние будет все стабильнее. «Я буду рядом», — добавила она, снова отходя к окну. «Если он снова зашевелится, говорите ему что-нибудь мягкое и успокаивающее. Я сообщу доктору». Ее улыбка меня успокоила. Она знала, что происходит. В этом не было ничего необычного. Какое-то время мы сидели, внимательно следя за папиным дыханием и сопровождавшими его легкими движениями. Я вспоминала о Ройшин. «Фиона говорила тебе про Ройшин?» — спросила я у мамы. «Да», — ответила она. «Уверена, с ней все будет в порядке». «Даяне колют успокоительное», — добавила я. Мне бросилось в глаза сходство между состоянием Даяны и моего отца. «Везет ей», — пробормотала мама. Это замечание было совсем не в ее духе. Я покосилась на Фиону, и та удивленно пожала плечами. «Ройшин, пора бы появиться», — возразила я. «Прошло уже больше суток. Шейн тебе ничего не говорил? Ее еще не нашли?» Пока нет, он недавно звонил, сказал, что будет работать, допоздна. Полиция расширила район поисков. Теперь ее официально объявили в розыск. «Господи, надеюсь, с ней все в порядке?» — пробормотала я. «Что бы между нами не было, я не хочу ей ничего плохого». «Нет, вы ее послушайте», — воскликнула мама. «Ты сама хоть понимаешь, что несешь?» Мы с Фионой чуть не подпрыгнули от ее неожиданного выпада. Я бросила взгляд на медсестру, она подняла голову от бумаг и снова склонилась над столом. «Мам!» — начала Фиона. «Не надо мамкать!» «Эта девица всех доставала, а вы тут сидите и прикидываетесь, что ничего не знаете. Переживаете за эту гадину?» Мама наклонилась над койкой. «Мне плевать, жива она или нет. Вся их поганая семейка причиняла нам только зло. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь». Она откинулась на стуле, скрестив руки на груди и вызывающе вскинув голову. «Ну, зачем так говорить?» — мягко возразила Фиона. «Хочешь чашечку чая?» «Не хочу я никакого чая, и не надо разговаривать со мной в таком тоне». В ее голосе слышался гнев. «Думаете, я выжившая из ума старуха, которая ничего не знает?» «Ну, так я вам скажу. Я все знаю». У меня по спине побежали мурашки. Фиона побледнела. «Ты о чем?» — спросила я. Я не была уверена, что правильно ее поняла. Мамин взгляд смягчился, ее лицо расслабилось. Она опустила плечи и вздохнула. Я затаила дыхание в ожидании ее ответа. «Прошу прощения», — сказала она наконец. «Не обращайте внимания. Я немного устала, говорю всякие глупости. Как там теперь говорят, не супургу?» Она взяла папу за руку и погладила его ладонь. «В общем, не берите в голову, у меня все под контролем». Мои мурашки превратились в мелкий озноб. О чем она говорит? Что держит под контролем? Саму себя? Может быть и так, но мне в это не верилось. Папа больше не просыпался и лежал очень тихо. Врачи сказали, что, судя по движению глаз и электроэнцефалограмме, он вышел из комы и погрузился в обычный сон — У него спокойный вид, заметила Фиона. Может, пойдем выпьем чаю? Не хочу оставлять его одного, покачала головой мама. С ним останется Эрин. Да, мам, иди, подтвердила я. Мама неохотно согласилась и вышла из палаты вместе с Фионой. Когда они ушли, я переставила стулья и взбила подушку, которую мама принесла из дома. Это было намного лучше, чем просто жесткий стул. Потом я наклонилась, чтобы поднять упавший платок и случайно толкнула стоявшую на стуле мамину сумочку. Она оказалась не застегнута, и ее содержимое высыпалось на пол. Я тихо выругалась и стала собирать разлетевшиеся вещи. Губная помада, бумажные платочки, мобильный телефон, ключ. Подобрав вещи с пола, я стала заталкивать их обратно в сумочку. Золотистый ключ тоже скользнул вниз — Но прежде чем он снова упал на дно кожаной сумки, я инстинктивно зажала его в ладони. Я разжала пальцы и взглянула на ключ. Он никогда не висел в той общей связке, которую таскала с собой мама, но я хорошо знала, к чему он подходит — к сейфу в доме. Это был тот самый ключ, который, по словам мамы, бесследно исчез. Зачем она солгала? Решение было принято мгновенно. Я захлопнула сумочку и застегнула молнию, а позолоченный ключик отправился в карман моих брюк. «Ты в порядке?» Голос Фиона заставил меня вздрогнуть. Я обернулась к двери. В палату вернулись мама и сестра. «Да, все отлично». Я выдавила из себя улыбку и посмотрела на часы. «Пожалуй, пойду домой. Трудный день и все такое. Мам, ты с нами?» «Нет, я останусь здесь на всякий случай», ответила мама, усаживаясь на стул. Я почувствовала облегчение и одновременно укол вины. Не было ничего хорошего в том, что мама проведет всю ночь в больнице на жестком и неудобном стуле. Зато это давало мне идеальную возможность заглянуть в сейф. Попрощавшись, мы с Фионой вышли из больницы и сели в машину. Шейн задерживается, пробормотала сестра, взглянув на телефон. Он пишет, что они продолжат поиски Ройшин, пока не стемнеет, а завтра утром начнут снова. «Ты сказала Шейну о наших проблемах с Ройшин?» — спросила я. Фиона молчала, глядя на дорогу. Я повторила вопрос. «Фиона, ты ему сказала?» «Нет, я не хотела его в это вмешивать», — ответила сестра, по-прежнему глядя в окно. Она прижалась головой к стеклу. «Если Ройшин не появится, придется рассказать. Почему?» потому что он должен узнать обо всем раньше, чем по городу пойдут слухи. Но никто об этом не знает, кроме нас. И Кэри, он не скажет. Будем надеяться, он не скажет. Фиона отвернулась от окна. Не хочу тебя обижать, но ты не знаешь его так хорошо. Не стану спорить, но человек считается невиновным, пока не доказано обратного. Уж ты-то, жена полицейского, должна об этом знать». Я с трудом держала свой голос под контролем. Мне не хотелось ссориться с Фионой, но я не могла не броситься на защиту Кэрри. И пусть она сколько угодно думает, что я плохо его знаю. «Дело не только в Кэри. возразила сестра. «Мы не знаем, с кем еще общалась Ройшин. Что, если она рассказала обо всем Даяне?» «Если бы Даяна была в курсе, она бы не стала спокойно сидеть дома. Но мне надо думать и о Шейне», — напомнила Фиона. Он пытается найти Ройшин. Не хочу, чтобы у него были проблемы на работе. Может возникнуть конфликт интересов или что-то в этом роде. Или его обвинят, что он нарочно тормозил дело, потому что в нем замешана его жена. Мы продолжали молча ехать по дороге, пока я не вылезла у дома Фионы. «Я об этом не думала в таком ключе», — признала я. «Но я действительно думаю, что тебе стоит ему все рассказать. Поверь». Он не больше нашего хочет, чтобы эта история вышла наружу, — заметила Фиона. Но зато это поставит его в трудное положение. «Господи, о чем мы вообще тогда думали? Почему решили, что у нас все получится?» «В этот момент все выглядело очень просто», — ответила сестра. «Никому и в голову не могло прийти, что кто-то об этом догадается, тем более Ройшин. Но теперь ни к чему рвать на себе волосы. Это бесполезно. Будем иметь дело с тем, что здесь и сейчас есть...» Вернувшись домой, я прямиком направилась в комнату родителей. Распахнув гардероб, я опустилась на колени перед сейфом. К счастью, папа не стал заводить современную модель с цифровой клавиатурой и секретным кодом. С обычным ключом все было гораздо проще. Мои руки дрожали от волнения и страха. Никогда в жизни меня не подпускали к сейфу. Папа был его единственным хранителем и не позволял открывать его даже маме. Я не знала, что там найду. Мне казалось, что уже просто завладеть ключом было преступлением, а уж открыть сейф и подавно. Узная об этом папа, он пришел бы в ярость. Возможно, в прошлом я была бы даже рада бросить ему вызов, но только не сегодня. Все, что я сейчас чувствовала, — это вина и страх. Я взяла ключ без ведома мамы, потому что начала ее подозревать. Отсюда вина. Если я найду там... То, чего, боюсь, последствия будут чудовищными. Отсюда страх. Я вытерла вспотевшие руки о брюки и вставила ключ в замок. Он повернулся легко. Внутри что-то щелкнуло, и я почувствовала, как тяжелый засов спружинил в сторону. Я открыла дверцу и заглянула внутрь. В металлическом отсеке стоял темно-синий мешочек для банкнот. Я взяла его в руки. В матерчатой сумке, перевязанной эластичной лентой, лежали бумажные деньги — по пять, десять и двадцать евро. Сверху белел кассовый чек. Я проверила дату пятнадцатого мая. Да, в тот день отец попал в больницу. Я присела на корточки, чувствуя, как мысли каруселью закрутились у меня в голове. Мама солгала насчет ключа. И насчет выручки в сейфе зачем? О чем еще она лгала? По какой-то причине она хотела, чтобы все подумали, будто на папу напали из-за денег. В тот вечер произошло что-то такое, что она пыталась скрыть. Я села на ковер, упершись в колени подбородком. Мама солгала, потому что хотела кого-то защитить, но ради кого она могла пойти на такие жертвы? Я уже знала ответ. «О, Боже, мама!» — вырвалась у меня вслух. «Что ты натворила?»